Глава 14. Как мы ни старались, закончилась наша штурмовая эпопея полным фиаско. Правда, не по нашей вине. Сначала все шло по плану. Мы весело наступали, попирая железными сапогами стылую землю в ожидании легкой прогулки. Не хватало только барабанов. Предыдущие бои показали неспособность противника быстро противопоставить нам контртактику. Когда их стрелки прикрывали фронт, наши блохи давили поддержку и заходили в тыл. Когда стрелки смещались для защиты арты, мы давили оставшихся и захватывали базу. Когда они хаотично бегали туда-сюда, вообще было весело. Так что способность противника оказывать достойное сопротивление не впечатляла. Учитывая, что многие из рекрутов имели в прошлом опыт военных действий, хоть и частично стёртый, как бы подразумевалась более грамотная техника ведения боя. Интересно, а что же творится в регулярных войсках? Так что мы не особо волновались. Овца после первого боя, поменявшая все таки меч на щит, шла рядом со мной, прикрывая клоуна щитом. Я тоже решил, что со щитом я проживу дольше. Так и получалось. Одному клоуну было всё похрен. Он научился крутить восьмерки секирой, и теперь прямо во время атаки оттачивал навыки. Даже кадет выглядел расслабленным. Привычно, включив активную защиту на краю зоны действия вражеского оружия, мы сожигали дальше. Солнышко светило, погода была чудесной, но по нам почему-то никто не стрелял. Я проверил тактическую карту. Все в порядке, красные точки на позициях, судя по их количеству, сегодня у них. План «Б». Стрелки защищают поддержку. Все расположились вокруг плотной группой. Значит, мы начинаем первые. Но все равно как-то странно. Почему никто не стреляет? И тут я услышал знакомый свист. Первая мина разорвалась с недолетом, Вторая легла точно посреди группы, осыпав нас осколками. Ну, вроде все в порядке, можно расслабиться. Расслабиться я не успел. Послышался незнакомый очень громкий свист. Я очнулся в саркофаге у Нобеля. Я ничего не понимал. Поэтому Нобель, по моей просьбе, прогнал запись боя прямо после моего оживления. Вот крупным планом показали артиллеристов противника. Вот они запустили пристрелочную мину, еще одну. Камера сместилась в сторону. Ну, ни хрена себе, дура! Эта штука была похожа на Фауст патрон. На очень большой фауст-патрон. На три ноги. Да, я помню, что такое патрон но, как всегда, не помню откуда. Более того, это название не знал никто, как выяснилось позже. Но это точно знаю, что он существует. весело эта хрень на глазок далеко за центнер. Оператор, введя поправку, нажал на пуск, и она отправилась в полет. Фауст-патроны летели по прямой. А эта штука пошла по баллистической траектории, как мина. Камера додвинулась, давая общий план. Потом сдвинулась в сторону. Вот они, красавцы. То есть мы, красавцы. Красиво идем! Вон клоун крутит восьмерку, а вот я, озираясь по сторонам. Вот над нашей группой взорвался подрывной заряд. Невидимый горючий газ растёкся в пространстве, обволакивая нас, заползая в каждую щель, вступая в реакцию с кислородом воздуха. Затем, менее чем через секунду, в дело вступил второй заряд, который вызывал детонацию этого облака. Полигон скрыло в пламени. Как я понял, частично накрыло и второе, и третье отделение. Они как раз сгруппировались на флангах для финального рывка. Система у меня в голове идентифицировала это как оружие возмездия, и тут же услужливо подсунула мне информацию о нем. Моему возмущению не было предела. Объемный боеприпас. Эти контрацептивы сбросились и купили объемный боеприпас. У них оставалась одна миссия, одна, и они потратили, чтобы нас наказать. «Красиво вас сделали. Ты не находишь?» Нобель сидел рядом, как всегда болтая ногами в воздухе. «Красиво — не то слово», — был вынужден согласиться я. «Разве такое оружие здесь не запрещено?» «Запрещено», — согласился Нобель. Рекрутом. «То есть это купили не рекруты? Но меня вообще-то нет полномочий разглашать такую информацию. Да и доступа у меня такого быть не должно». Обильно рассчитал, подмигнул мне живым глазом. «Да скажу по секрету, что покупку совершил секунду. Вот. Сержант ВР-214А3-9472-95 «Кокс». «Жирный ублюдок!» — вырвалось у меня. «Мало его сикиры приголубили». «А, так это был не несчастный случай!» — Нобель заинтересованно посмотрел на меня. «В смысле? Ты о чем? «Ну, на прошлой неделе сержант Кокс потерял свое тело, и я его воскрешал. И?» И он сказал, что произошел несчастный случай, много ругался, что-то говорил про просроченную страховку снаряжения и поминал нехорошими словами какого-то циркача. Я заржал. Может, клоуна? Точно, клоуна. Так это был несчастный не случай? Ну почему же? Клоун — вполне себе несчастный случай для всех окружающих. Да, ваш товарищ на редкий странный человек. Например, сегодня он вел себя весьма неадекватно. Придется ему возместить ущерб собственными деньгами. В смысле? Я опять затупил. Ну вот посмотри сам. На появившемся экране отображалась эта лаборатория с саркофагами. У одной из капсул вдруг отлетела крышка, и оттуда с громким криком какого хера выпрыгнул разъяренный клоун. Как чёрт из табакерки, оторвав все соединительные трубки, он быстро выскочил из лаборатории. Уже издалека донесся еще один крик: "Моя девочка". Хм. А можно я его долг закрою? А тебе это зачем? «Надо. И ему не говори ничего, пожалуйста. Ты же видишь, у человека душевная травма». Тринкнуло оповещение. «С вашего личного баланса списано 2234 кредита». «Ну, ни хрена себе! Нобель, ты чего как не родной? «В смысле?» М «Да». Мои фразы оказываются сильно заразны. «Да в прямом смысле? Чего так дорого?» «Почему дорого?» — искренне удивился Нобель. У меня вся чётко. Кабель соединительный. Артикул НГ 56, 45, 67, 89, ВТ, 25 кредитов. Трубка дыхательная. Артикул РО 93, 75, 75, 3 КТ. 17 кредитов. Трубка... Так, стоп, стоп! Нобель прервался и уставился на меня. Для разнообразия двумя глазами. Я лишь хотел сказать, можно как-нибудь уменьшить сумму? Я заискивающе улыбнулся и неловко пошутил. «Или, может, можно вообще не платить?» «Можно». И снова тренькнула. «На ваш личный баланс поступило 2234 кредита». Ам. <къем> это что только что было?» «Но ты спросил, можно ли не платить, так вот, можно не платить». «Охренеть! А если сразу можно было не платить, зачем ты списал у меня деньги?» «Но так на эту сумму пострадало оборудование». «Блин, Нобель, как же туго до тебя доходит! Расскажу-ка я тебе лучший анекдот на эту тему. Взял батька Махно в плен красноармейцев, выстрелил их перед строем и давай командовать. Этого, этого, этого расстрелять! Можно не расстреливать, пожалуйста, я не хочу! Этого не расстреливайте, он не хочет!» Нобель задумался. «Это капитан махна из 4-го батальона? А почему, батька?» И у нас нет в лагере подразделения красноармейцы. Нет, это не капитан Махной из 4-го батальона. Этот, батька, вообще не из нашей армии. Красноармейцы тоже. Он... Они... Как... Как тебе объяснить? Да он у тебя в жопу, Нобель. Смысл-то анекдота не в этом. А в чем? а, -а, -а, -а Почти прорычал я. Б забей. Я могу жить идти. Клоун страдал. Она была сильно повреждена. Мусорщики, видя его страдания, жалились над ним и отдали ее по цене металлолома, то есть практически даром. Клоун дрожащими руками загрузил ее в свой шкафчик и отправил под землю к неведомым ремонтникам. И сейчас нарезал круги, ожидая результатов. Овца прикупила себе удаленный доступ в магазин и сидела на полу, моделируя в конструкторе очередного Франкенштейна. Кадет-кот куда-то запропастился. Остальное отделение занималось всякой фигней. А у меня, наконец, появилось время почитать местную Википедию. Однако она явно отличалась от той, которую я помнил. Ну, точнее, я помнил, что где-то или когда-то существовала такая вещь, как Википедия, где коллективный разум собирал всяческую информацию, и любой мог к ней приобщиться. Здесь же я без понятия, кто наполнял справку информацией, но для доступа к ней необходим был системный уровень доступа, который нигде не отображался, но которого мне было постоянно недостаточно. Так что чаще в качестве ответа на мои конкретные вопросы я видел следующее сообщение. В доступе отказано. Недостаточный системный уровень. Поэтому приходилось довольствоваться общей информацией. Я листал информацию, выхватывая интересующие факты. Человеческое содружество на данный момент включает в себя 15346 систем, расположенных в секторах Х-345. В столице Содружества является планета Свобода, номер согласно Звездного Атласа. Численность граждан Содружества на данный момент составляет 105,4 триллиона. Доминирующая раса – люди – 94%. На данный момент человеческое Содружество – официально участвует в 1024 внешних конфликтах класса А. Внешний конфликт класса А – война с участием двух и более сторон, каждая из которых является образованием не ниже класса С, с участием с каждой стороны не менее 1 миллиона индивидуумов. Образование класса С – группа разумных существ, объединенных по расовому, экономическому, политическому или другому принципу, официально зарегистрировано во Вселенной 13, в количестве не менее 10 триллионов индивидов. Список внешних конфликтов, в которых участвует Третья Армия Человеческого Содружества, в доступе отказано. недостаточный уровень доступа. Количество разумных раз официально зарегистрированных во Вселенной 13, на данный момент составляет... Командир, они ее починят! Клоун яростно затряс мне за плечо, отрывая чтение. Ты чего орёшь, как потерпевший? Займи денег, командир. До получки? К какой получки? Забей. Сколько нужно? 3222. <смех> Нифига себе. Ты уверен, что тебе ее починят, Они новую продают? Конечно, уверен. Она мне в 10 тысяч обошлась. Хрена себе. У тебя же столько не было. А у меня то не просил. Ну, мне овца дала. И кадет-кот ещё. «Жесть!» «Лови!» «Спасибо, командир!» Клоун умчался вдаль. эх молодежь, молодёжь!» Откуда-то вспомнилось мне, и я продолжил. Количество разумных раз официально зарегистрированных во Вселенной, 13, на данный момент составляет... «Лай, привет! Есть минутка!» Я поднял глаза. «О, кадетское трио тут как тут!» «Излагайте!» «Мы тут на дебрифинге были», — начал кадет Фант. «Ну и как? Враги над вами сильно глумились?» «Да не особо», — подхватил кадет Кот. «Им засчитали техническое поражение». «Охренеть!» — кричали гости. «А что так? А нам вернут деньги за снарягу и тела?» «Не вернут, конечно», — вмешалась кадет Пакля. «При чем тут это?» «Ну, это было бы справедливо. Все трое на меня изумленно уставились». «Ну да» мыкнул я. — Топлю я чё это. — Пардонте. Где армия, а где справедливость? Так почему им засчитали поражение? Использование объемного боеприпаса запрещено в учебных боях согласно инструкции номер, начала бубнить Пакля, закатив глаза. — Стоп, стоп! — перебил ее я. — А в двух словах? Пакля устоялась на меня неодобрительно. В двух словах? В любом учебном бою силы сторон должны быть примерно сопоставимы по количеству и качеству снаряжения. Также у них должен быть сопоставим уровень подготовки и боевых навыков, кроме исключений, предусмотренных инструкцией номер «Опять стоп!» — рявкнул я. Я просил в двух словах и простыми словами, что они так с объемным боеприпасом. Его же им продали? Пакли надула губы и обиженно заткнулась. Фант посмотрел на нее и продолжил. Подразумевается, что у противника должна быть адекватная применяемая вооружению защита. «А как же она?» «Какая она?» — затупил Фант. «Секира клоуна!» — рассмеялся кот. «А, ну, полагаю, одна единица не сможет повлиять на судьбу боя, поэтому она вполне закономерно отнесена к сопоставимому по качеству снаряжению». Секунду подумав, выдал Фант. «Так уж и не может!» — улыбнулся я. «А если она в руках клоуна?» Фант неуверенно улыбнулся. «Хорошо, что клоуна никто не вставил в уравнение». Я даже похлопал его в плечу. Растет, кадет. Возможно, в скором времени он сможет вместо меня участвовать в юморине. Так что там с техническим поражением? Кто виноват и что делать? Виновен сержант Кокс. Он отстранен от командования. Блин, вот засранец везучий. А как клоун-то расстроится? Почему то Он обещал лично карать сержанта все оставшиеся миссии. Кадеты заулыбались. «Какие планы на ближайшее время?» «Десять миссий в стрелковом подразделении, десять в поддержке, потом аттестация, присвоение классов и ротация личного состава подразделения, исходя из новых специализаций». Кадеты ощутимо загрустили. «Чё приныли?» «Дальше командование переходит к сержантам. Нас раскидают случайным образом», — пояснила Пакля и вдохнула. «А мы уже привыкли». «Побеждать?» — ухмыльнулся я. К хорошему быстро привыкаешь. Пакля что-то пробурчала под нос. Фант почему-то смутился. Кот покурял носком, ботинка, бетонный пол. Эй, уважаемые, вы чего? Да мы к вам привыкли, лай выдавила из себя Пакля. Ого! Нет, не так. Ого! Вот это я встрял. Нахрена мне этот филиал детского сада? Слух я этого не сказал, а только похлопал всех по плечам. «Ну, не расстраивайтесь так. Будет у вас кто-нибудь получше меня?» Они смотрели на меня скептически. «Ну, или бабулю подключи». Фант просиял. «А это идея! Спасибо, Элай!» Чёрт! И кто меня за язык тянул? «Эй, погоди! Не нужно доставать бабулю такими незначительными вопросами». «Да нет же, отличная идея! Я так и поступлю!» «Чёрт, черт, черт. И что же мне так не везёт?» Ладно, буду решать проблемы по мере их поступления. Тем более, что с этими ребятами я уже более-менее сработался. Оглядываясь вокруг, совершенно непонятно, каких еще упырей мне может подкинуть это чудовище по имени армия. Весь учебный процесс мне казался верхом тупизма моей некомпетентности. Стирание навыков, стирание личностей, принятие в армию до и физруков. В чем состоит большая идея системы, мне совсем не ясно. Хотя, если прикинуть полученную информацию, то, что у нас получается, — тысячи с небольшим войн. Минимум по миллиону солдат с каждой. Это получается 1 миллиард солдат. Минимум. В настоящий момент только со стороны человеческого содружества где-то сражается миллиард человек. То самое странное, в обычных войнах солдаты погибают окончательно. В каких таких обычных? И почему окончательно? «Не помню». «Да и неважно. Важно, что здесь погибшие возвращаются в строй через некоторое время. Зачем готовить новых рекрутов? Сколько готовится новых рекрутов? Почему таким странным образом осуществляется их набор?» На эти вопросы у системы один ответ. «В доступе отказано. Недостаточный системный уровень». С вопросом умирания было все еще непонятно. Источников информации на данный момент у меня был минимум. В большинстве случаев это была безальтернативная справка, но кое-что я узнал от просыпающихся товарищей. Что-то подсказали кадеты, даже сержант, находясь в хорошем расположении духа, пару раз информацией. Человека, являющегося официальным гражданином и подключенного ко Вселенной, невозможно было убить окончательно. Слепок его сознания или души, или разума, как это называлось официально, сохранялся в системе и мог быть перенесён в новое тело. Согласно страховке, если человек мог себе ее позволить. Либо в предоплаченное тело. Было много вариантов. Общий смысл был в том, что человек выбирал место воскрешения и скорость возвращения к жизни. Можно было заранее вырастить клон и оставить его на хранение. Можно было начать выращивать его в момент смерти. А можно было просто выбрать стандартное тело. Все зависело от финансовых возможностей а финансовые возможности были у всех разные. Люди, не имеющие возможности оплатить тело, становились должниками, виртуальными духами. Их долг могла выкупить компания, государство или частное лицо, или армия. Было много тонкостей юридического плана, в которых я не очень разбирался, но, по моему мнению, в должники лучше было не попадать. Мало того, что отработка контракта иногда в разы превышала стоимость тела, Самое неприятное, что по своему усмотрению новый рабовладелец, зачеркнуто работодатель, мог частично стереть ненужную, по его единоличному мнению, информацию. Так и получались возрожденные. При всей очевидной несправедливости такой практики находились миллионы желающих, идущих в должники добровольно. Существовали десятки, а то и сотни миров, где перспектива жизненного пути индивида просматривалась мрачно, либо не просматривалась вообще. Это была своего рода лотерея. Отчаявшиеся люди уходили в поисках лучшей жизни. Лучше получалось не у всех. Ты мог очнуться на уравновых рудниках, а мог, например, в теле рекрута — Третьей армии человеческого содружества. Кстати. Ребятки, расскажите мне, пожалуйста, а как вас занесло в армию, если это не секрет?